Вследствие этого космос представляет собой поглощающий экран для всех, кто достигает такого уровня, что может принимать полноправное участие в игре, ибо они получают правила, которым вынуждены подчиняться. Игроки сделали ненужной семантическую связь, поскольку они общаются методами, делающими невозможным нарушение правил игры. Об их согласии свидетельствует само установленное единство физики. Игроки сделали ненужную действенную семантическую связь, поскольку они создали и поддерживают такие расстояния между собой, что время получения стратегически важной информации о состоянии других игроков всегда больше, чем время действия избранные в данный момент тактики игры. Если бы кто-нибудь из них даже и разговаривал с соседними партнерами, то полученные сведения к моменту их получения всегда теряли бы актуальность. И именно поэтому в космосе совершенно невозможно образование враждебных группировок, тайных союзов, создание центров местной власти, коалиций, заговоров и тому подобного. Поэтому игроки обрабатывают. И не общаются между собой. Они сами сделали бесполезным всякое общение. Это был один из принципов стабилизации игры, а следовательно и космогонии. Вот вам и частичное объяснение загадки Селентиум-Универсии. Мы не можем подслушать разговоры игроков, поскольку они молчат по стратегическим соображениям. Именно это и удалось разгадать Ахирополос. О его добросовестности свидетельствует приведенный в новой космогонии перечень возражений, которое может вызвать такая картина игры. Они сводятся к подчеркиванию чудовищного несоответствия между миллиардолетним трудом, якобы вложенным в перестройку Вселенной, и результатами этой перестройки, целью которой является установление мира во Вселенной с помощью встроенной в нее физики. Как это так, говорит воображаемый критик? Выходит, что миллиардов лет культурного развития еще недостаточно для того, чтобы эти загадочно долговечные цивилизации добровольно отказались от всяких форм агрессии, и поэтому гарантии космического мирного договора должны были стать специально для этого переделанные законы природы и сталывать усилия? Энергия которых превосходит совокупную мощь миллионов галактик не имеет никакой другой цели, кроме установления барьеров и преград для военных действий. Ахирополос отвечал на это так: тот тип физики, который установил в космосе мир во время возникновения игры, был необходимостью, поскольку только одна стратегия могла сделать вселенную физически однородной. В противном случае ее огромное пространство охватил бы хаос слепых катаклизмов. Условия существования в про космосе были куда более суровы, чем сейчас. Жизнь могла возникнуть в нем только как исключение из правил и случайно возникнув, случайно в нем погибала. Расширяющаяся метагалактика, асимметричное течение времени, структурная иерархия, все это необходимо было. Ввести в самом начале. Это был минимальный порядок, необходимый для создания поля последующей деятельности. Ахиропулос понимал, что, коль скоро эта фаза преобразования относится уже к истории, то перед игроками должны стоять какие-то новые, далеко идущие цели, и хотел их предугадать. К сожалению, это ему не удалось. Здесь мы обнаруживаем изъян. скрытые в его системе. Дело в том, что Ахерополус пытался восстановить игру не реконструкцией ее формальной структуры, то есть чисто логически, а старался поставить себя на место игроков, то есть подходил к решению с точки зрения психологии. Но человек не может постигнуть ни их психологию, ни их моральный кодекс. Для этого у него нет никаких данных. Мы не можем постигнуть Представить себе, что думают, чувствуют, к чему стремятся игроки, как нельзя построить физику, пытаясь представить себе, что значит быть электроном. Внутренняя жизнь игрока для нас также непостижима, как внутренняя жизнь электрона. То, что электрон представляет собой мертвую частицу материального мира, а игрок является мыслящим существом, стало быть, кем-то вроде нас. не имеет никакого значения. Я упомянул об изъяне системы Ахиллополоса, поскольку и сам Ахиллополос в другом месте новой космогонии четко сформулировал, что из наблюдений над собственной психикой нельзя делать выводы о намерениях игроков. Он знал об этом и все же поддался тому стилю мышления, на котором был воспитан. Ибо Философ старается сначала понять, а потом обобщить. Мне же с самого начала было ясно, что этим путем нельзя воспроизвести картину игры. Для ее полного понимания необходимо взглянуть на всю игру в целом, со стороны, то есть с такого наблюдательного пункта, которого у нас никогда не было и не будет. Вообще не следует связывать намеренные действия с психологическими мотивами. Исследователь игры не должен учитывать этику игроков, подобно тому, как военный историк, изучающий логику стратегии боевых действий во время войны, не должен принимать во внимание моральный облик полководцев. Картина игры является структурой вполне определенной, обусловленной состоянием игры и состоянием окружающей среды, а не случайной комбинацией индивидуальных кодексов ценностей. капризов, желаний или моральных норм каждого из игроков в отдельности. То, что они принимают участие в одной и той же игре, еще не означает, что они должны быть подобны друг другу в любом другом отношении. Они могут быть похожи друг на друга не более, чем человек похож на машину, с которой играет шахматы. Так что вовсе не исключено, что существуют игроки в биологическом смысле, мертвые, возникшие в ходе небиологического развития, а также игроки, которые являются синтетическими продуктами искусственно вызванной эволюции. Однако рассуждением такого рода воспрещен доступ в область теории игры. Самой сложной проблемой для Ахерополоса была загадка Силентиум Универси. Общеизвестный два его закона. Первый закон говорит, что ни одна цивилизация, находящаяся на нижнем, чем у других уровня развития, не может обнаружить игроков не только потому, что игроки молчат, но еще и потому, что их действия не выделяются на космическом фоне по той простой причине, что именно эти действия и есть космический фон. Второй закон Ахерополоса говорит, что игроки не шлют более молодым цивилизациям посланий с поучениями либо советами, поскольку не знают, куда высылать такие сообщения, а слать их неведомо кому не хотят, чтобы... Передать информацию в определенный адрес необходимо сначала выяснить, в каком состоянии находится адресат, но именно это запрещает первый закон игры, который устанавливает барьер взаимодействия в пространстве и времени. Как мы уже знаем, любая информация о состоянии другой цивилизации в момент ее получения окажется полностью устаревшей, установив свои барьеры. Игроки тем самым исключили всякую возможность узнать что-либо о состоянии других цивилизаций, а от передачи безадресных сообщений всегда больше вреда, чем пользы. Ахиропулос показывает это на примере проведенного им эксперимента. Он брал две серии карточек, на карточках одной серии записывал последние научные открытия шестидесятых годов. А на карточках другой серии даты исторического календаря на протяжении столетия, тысяча восемьсот шестьдесятый, тысяча девятьсот шестьдесятый. Далее он вынимал по карточке из каждой серии. Открытие связывалось с датой по воле слепого случая, и это должно было соответствовать безадресной передаче информации. В самом деле, такие послания редко, когда имели бы для получателя позитивную ценность. В большинстве случаев принятое сообщение оказалось бы непонятным, теория относительности в тысяча восемьсот шестьдесятом году либо бесполезным, теория лазера в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году либо попросту опасным, теория атомной энергии в тысяча девятьсот тридцать девятом году. Поэтому игроки и молчат. Ибо Согласно Ахерополосу, желают добра более молодым цивилизациям. Стало быть, эта аргументация опирается на этику, уже поэтому она не является безупречной. Утверждение, якобы цивилизация должна становиться тем более совершенной в этическом отношении, чем более она преуспела в развитии науки и техники, вводится в теорию игры извне. Так строить теорию космогонической игры нельзя. Либо принцип Силентиум универсии неизбежно следует из структуры игры, либо само существование игры необходимо подвергнуть сомнению. Гипотезы от Хок не могут спасти достоверности игры. Ахерополос всегда отдавал себе в этом отчет. Данная проблема тревожила его больше, чем полное непонимание и непризнание, выпавшее на его долю. Он дополняет моральную гипотезу другими. Однако известно, что из множества слабых гипотез нельзя составить одну сильную. Здесь я вынужден упомянуть о себе. Что сделал я, как последователь Ахирополоса? Моя теория исходит из физики и к физике же возвращается, но сама не принадлежит к области физики. Конечно, если бы из нее следовала лишь та физика, из которой я ее вывел, это было бы пустячной игрой, в тавтологию. До сих пор физик поступал как человек, наблюдающий передвижение фигур на шахматной доске. Он уже знает, как ходит каждая фигура, но не считает при этом, что передвижение фигур ведет к какой-то цели. Космогоническая игра ведется не так, как шахматная, ибо в ней изменяются законы, то есть правила передвижения, фигуры и сама шахматная доска. По этой причине моя теория – реконструкция не всей игры с момента ее возникновения, а только ее последней части. Моя теория – лишь фрагмент целого, то есть нечто вроде создания теории Гамбита на основе наблюдения за шахматной игрой. Тот, кто знаком с теорией Гамбита, знает, что ценные фигуры жертвуют для того, чтобы позднее получить взамен нечто еще более ценное. Однако при этом ему не обязательно знать, что конечная цель игры мат королю из той физики, которой мы располагаем, невозможно извлечь ни всю структуру игры целиком, ни даже ее частью. А лишь когда я последовал за гениальной интуицией Хиропулоса и предположил, что современную физику необходимо дополнить, мне удалось воссоздать контуры разыгрываемой партии. Это допущение было в высшей степени еретическим, поскольку первой предпосылкой науки является тезис: мир и его законы это нечто готовое и законченное. Я же предположил, что современная физика представляет собой переходный этап на пути вполне определенных преобразований. Так называемые универсальные постоянные вовсе не постоянны. В частности, не является неизменной константа Больцмана. Это значит, что хотя конечным состоянием любого исходного порядка в космосе должен быть беспорядок. Скорость возрастания хаоса может по воле игроков меняться. Очевидно, и это единственное допущение, а не следствие теории, что игроки ввели асимметрию времени на скорую руку, как если бы они торопились в космическом масштабе, конечно. Эта спешка проявилась в том, что они сделали градиент роста энтропии слишком крутым. Они использовали тенденцию к быстрому возрастанию беспорядка для того, чтобы ввести в космосе единый порядок. Поскольку с тех пор все стремится от порядка к беспорядку, общая картина оказывается однородной, подчиненной единым законам и, поэтому, в целом упорядоченной. То, что процессы микромира в принципе обратимы, известно уже давно. Из теории следует удивительный вывод: если бы энергию, которую земная наука вкладывает в изучение элементарных частиц, увеличить в тысячу девятнадцать раз, то изучение это, выяснение существующего порядка вещей, превратилось бы в изменение этого порядка. Место того, чтобы познавать законы природы, мы бы их слегка изменяли. Это и есть слабое место ахиллесова пята физики современного мироздания. В настоящее время микромир представляет собой главный платформ созидательной деятельности игроков. Они сделали его нестабильным и определенным образом управляют им. Мне кажется, что некоторая часть физики уже стабилизированную игроки как бы вновь сдвинули с места. Они пересматривают и приводят в движение уже установленные законы, поэтому они их хранят в молчании. Это своего рода стратегическое затишие. Игроки не сообщают никому из соседей о том, чем они занимаются и даже о том, что игра ведется. Ведь если игра существует, то физика представляется в совершенно ином свете. Игроки молчат, чтобы избежать ненужных помех, и, очевидно, будут молчать вплоть до завершения этой работы. Как долго будет длиться состояние Силентиум-Универсия? Этого мы не знаем, но можно допустить, что по крайней мере сто миллионов лет. Итак, физика космоса находится на перепутье. Чего добиваются игроки столь монументальной перестройкой? Этого мы тоже не знаем. Из теории следует лишь, что постоянная Больцмана вместе с другими постоянными будет уменьшаться, пока не достигнет некоторой величины, которая необходима игрокам, хотя нам и неизвестно, зачем. Так тому, кто уже разобрался в теории гамбита, не обязательно понимать, к чему ведет гамбит в масштабе всей шахматной партии. То, что я еще хочу сказать, уже выходит за границы наших знаний. Мы располагаем поистине богатым выбором французский самых разнообразных гипотез, выдвинутых в течение последних нескольких лет. Бруклинская группа профессора Баумана считает, что игроки хотят ликвидировать щель обратимости явлений, которая еще осталась в глубине материи, в сфере элементарных частиц. Некоторые утверждают, что ослабление градиента энтропии призвано лучше приспособить космос к феномену жизни и даже что игроки намерены сделать всю вселенную разумной. На мой взгляд, это слишком смелые гипотезы, особенно ввиду их сходства с вполне определенными антропоцентрическими представлениями. Мысль о том, что весь космос развивается так, чтобы стать единым огромным мозгом, чтобы обзавестись психикой, является лейтмотивом многих философских систем, а также многих религий прошлого. Профессор Бен Нур в умышленной космогонии (английский) высказал предположение, что несколько ближайших к Земле игроков, один из них может находиться в туманности Андромеды. не скоординировали свои действия оптимальным образом так, что Земля находится в области осциллирования физики. Это значило бы, что теория игры отражает вовсе не тактику игроков на нынешнем этапе, а лишь ее локальное и весьма случайное отклонение. Некий популяризатор даже заявил, что Земля оказалась в области конфликта, Два соседних игрока начали друг против друга партизанскую войну, обманно изменяя законы физики, и этим объясняется уменьшение постоянной Больцмана. Допущение, что игроки ослабляют второй закон термодинамики, в настоящее время весьма популярно. В связи с этим мне кажется интересным высказывание академика А. Слыша, который в работе «Логика и новая космогония» обратил внимание на неоднозначность связи между физикой и логикой. Весьма возможно, говорит Слыш, что космос со слабленной скоростью изменения энтропии мог бы создавать очень большие информационные системы, которые оказались бы очень глупыми. В свете работ ряда молодых математиков это выглядит вполне правдоподобно. Они допускают, что изменения в физике, уже осуществленные игроками, привели к изменениям в математике, или, точнее говоря, к изменениям в методике конструирования непротиворечивых систем в формальных дисциплинах. От такого положения уже недалеко до утверждения, что знаменитая Теорема Гёделя, содержащаяся в его работе и определяющая границы совершенства, достижимого в системной математике, не является универсально справедливой, то есть пригодной для всех возможных космосов, а справедлива лишь для космоса в его теперьешнем состоянии. И более того, что когда-то, скажем, полмиллиарда лет назад, теорема Гёделя была бы неверна. Ибо тогда законы конструирования математических систем были не такими, как сейчас. Должен признаться, что, вполне понимая побуждение всех, кто сейчас выдвигает самое разнообразное предположение относительно цели игры, намерений игроков, основных принципов которых они якобы придерживаются и тому подобного, я вместе с тем весьма обеспокоен не точностью о том, а то и попросту сумбурным характером большинства таких часто легкомысленных идей. Теперь некоторые представляют себе космос чем-то вроде квартиры, где в течение пары минут можно переставить мебель так, как жильцам заблагорассудится. О таком отношении к законам физики, к законам природы не может быть и речи. В действительности скорость преобразований по сравнению с продолжительностью нашей жизни чрезвычайно мала. Спешу добавить, что из этого нельзя сделать никаких выводов о природе игроков, например, об их возможном долголетии или даже бессмертии. Об этом нам также ничего не известно. Может быть, как я уже упоминал, игроки вовсе не живые существа. то есть они возникли небиологическим путем. Может быть, представители первых цивилизаций и вовсе с незапамятных времен не занимаются игрой сами, а передали ее каким-нибудь гигантским автоматом, рулевым космогонией. Может быть, большинства процивилизаций, которые основали игру, уже нет, а их место заняли самостоятельно, Автоматические системы и именно они составляют часть партнеров в игре. Все это возможно, и на эти вопросы мы не получим ответов не только через год, но, как мне кажется, и через сто лет. Но тем не менее наши знания обогатились еще и новыми сведениями. Как обычно случается в науке, эти новые сведения не столько расширяют наши возможности, сколько ограничивают их. Ряд теоретиков сегодня придерживается мнения, что игроки при желании могли бы отменить ограничение точности измерений, которое накладывает принцип неопределенности Гейзенберга. Доктор Джон Командт высказал мысль, что принцип неопределенности является. Тактическим маневром игроков, направленным на то же, что и правило Селентиум Универси, а именно, чтобы никто не мог менять физику нежелательным образом, если он сам не является игроком. Но если даже это было так, игроки не могут отменить связь, существующую между изменением законов материи и деятельностью разума, ибо разум создан из той же материи. Представление о том, что возможно создать логику или же металогику, пригодную для всех конструированных вселенных, ошибочно, и это уже удалось доказать. Я лично считаю, что игроки, прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, оказались в затруднительном положении. Затруднительным, конечно, не по нашим масштабам и представлениям. Если сознание недостаточного всеведения игроков может внушить нам беспокойство, ибо мы в полной мере осознаем риск, скрытый в космогонической игре, то, с другой стороны, внезапно оказывается, что наша ситуация сродни положению игроков. Никто во Вселенной не всемогущ. Даже самые высокоразвитые цивилизации — это всего лишь малые части игроков. не знающие целого в полном масштабе. Рональд Шоер в смелости предположений пошел дальше всех. В его труде «Разумно устроенный космос, законы против правил» (английский) он сказал: чем глубже игроки преобразуют космос, тем сильнее они изменяют самих себя. Изменение приводит к тому, что Шоер называет гильотинированием память и действительно тот, кто переделал бы себя слишком радикально, в некотором смысле разрушил бы память о собственном прошлом, предшествующем процедуре. Игроки, говорит Шуэр, достигая все большего могущества в преобразовании космоса, сами затирают следы путей, по которым у космос развивался раньше. В пределе всемогущества созидания оборачивается невозможностью восстановить прошлое. Игроки, стараясь сделать космос колыбелью разума, ослабляют тем самым действие закона роста энтропии, а через миллиарды лет, утратив память о том, что было с ними и до них, доведут космос до состояния, о котором говорил «слышь». С ликвидации энтропийного тормоза Начнется бурное расширение биосферы, множество недозрелых цивилизаций прежде временно включаться в игру и вызовет их кризис. С кризисом игры все обратится в хаос, из которого по прошествии многих эпох возникнет новый коллектив игроков, чтобы начать игру заново. Итак, согласно Шуиру, игра идет по кругу, и следовательно вопрос о начале вселенной. не имеет никакого смысла. Картина эта поразительна, и вместе с тем маловероятна. Если мы смогли предугадать неизбежность кризиса, что же тогда говорить о прогнозах, которые под силу игрокам? Дамы и господа, я нарисовал кристально ясную картину игры, которые ведут друг с другом, разделенные миллиардами парсеков разумы. Спрятанная в туманных клубах звезд, потом решил исказить ее потоком неясностей, противоречивых домослов и ушвов все неправдоподобных гипотез. Но именно таков обычный путь познания. Теперь наука представляет космос в виде наложения отдельных игр, обладающих более глубокой памятью, чем каждый игрок в отдельности. Этой памятью является вся совокупность законов природы, удерживающих космос в однородности движения. Теперь мы рассматриваем Вселенную как поле миллиарда летней деятельности, направленной к целям лишь малую и самую близкую часть которых мы в состоянии уловить. Верна ли эта картина? Не сменит ли ее когда-нибудь другая? отличающаяся от прежней так же кардинально, как наша модель игры разумов от всех исторически сложившихся представлений. Вместо ответа я приведу слова моего учителя, профессора Эрнста Аарнса. Много лет назад, когда еще совсем молодым человеком я пришел к нему с первыми набросками концепции игры, чтобы узнать его мнение, Аарнс сказал «теория». Сразу теория, а может это и не теория, ведь человечество собирается лететь к звездам. Стало быть, если в действительности все не так, то, возможно, это не теория, а проект. Возможно, когда-нибудь все произойдет именно так. Этими не совсем скептическими словами моего учителя я и хочу закончить свое выступление. Благодарю за внимание.